любить. Слишком это эгоистично, но в детстве без таких эгоистичных чувств. Очень трудно и тяжко жить. Я по ночам плакал от боли одиночества, ощущал себя никому не нужным, самым беззащитным, то есть я очень себя жалел, все внимание было на моих болях. Рядом были ребята, такие же страдающие, хотя внешне, как и я, все были веселые и беззаботные, были более или менее Хорошие воспитатели. а чем старше я становился, тем больше отчуждался от всего. Научился говорить с самим собою. Верил в какую-то другую, светлую жизнь. Очень хотел быть бессмертным, а в жизни стеснялся ходить в городскую школу в рваных ботинках, старых брюках и таком же пиджаке. Надо мной смеялись. Меня презирали. Я чувствовал на себе косые, презрительные, жалеющие, что больнее всего, взгляды. Этим я обязан ерлыку дед-домовец. Меня даже в детском доме в минуту гневной вспышки называли подкидышем. Сейчас я понимаю эту детскую жестокость. Но и сейчас, как и тогда, мне очень и очень больно. Я хотел найти своего старшего брата. Но столкнувшись с первыми разочарованиями, выходил не на тех по ошибке, я тут же прекращал поиски. Так было раза три. И при этом боялся, что неправильно истолкуют меня. Я уже писал, что всю раннюю свою жизнь до десятого класса, это самая главная часть нашей жизни, я просидел за Деддомовским забором. Я не видел мира. Я не знал его. А когда вошел в него, я был ошеломлен. И еще больше сломлен. Меня жалели в институте. Надо мной вздыхали, дарили мне рубашки и другие вещи. А мне было больно, стыдно. Но я брал ненавидел себя, но брал, и еще больше замыкался в себе. К девчонкам не подходил, ибо им беспреданник не нужен. К тому же я боялся их родителей, а поводов для этой боязни было больше, чем предостаточно. И вот теперь, окончательно уткнувшись в свои болячки, уже начал лелеять их, носиться с ними, как со знаменем, но это было там, внутри. А снаружи, Я панически боялся, что кто-нибудь узнает, что я Домовский, что неполноценный человек. Я заливался краской, мучился, когда кто-нибудь удивленно восклицал, узнав про мое сиротство, жалел меня. Что за языки у людей? Обязательно им надо носиться с добротой, всем показывать, какие они добрые, заботливые. А я уходил и плакал. Но были и действительно добрые, хорошие люди». А я теперь мучился и страдал от того, что не могу им быть благодарным, что не испытываю родства к ним, что сердце мое не отзывается на их доброту. Я умом понимаю и заставляю себя быть благодарным своим домовским воспитателем, а в сердце нет к ним никаких чувств, и мне от этого становится страшно и больно. А внешне я по-прежнему весел, бодр, жизнелюбив, но с каждым разом. Все острее ощущаю свое одиночество. Я уже разуверился, уже привык жить один. Но так хочется, очень даже хочется кого-то любить, быть кому-то нужным, о ком-то заботиться. Мне уже советовали жениться, и тогда, мол, все пройдет, но я никого не люблю, я всех боюсь. Мне страшно идти к кому-то, боясь встретить вновь равнодушие, брезгливость и, что еще хуже, жалость». Я и вам не хотел писать, что я Дедомовский, что подкидыш, так как пишу эти слова и сам себя жалею. Какой страдающий человек! Я в жизни задумал много сделать для людей, но как же я могу сделать для них, если не верю им, если боюсь их, если ни с одним человеком, если не считать друга детства единственного, которого недавно убили не был в духовном родстве, не ощущал необходимости присутствия этого человека. Нет, без людей я обходиться не могу. Но через некоторое время они уже мне надоедают и начинают раздражать. Я бегу в свою конуру и обращаюсь к книгам, мечтам, а ночами снятся золотые сны, по утрам подушка мокрая от слез, ведь вот какой сентиментальный Я очень люблю детей и страдаю за тех, кто сейчас живет той же жизнью, за тем же забором, что и я когда-то. Но со своей несдержанностью, горячностью, вспыльчивостью боюсь идти к ним, да и боюсь, что надолго не хватит. И только говорить красиво научился, а душа болит.